Суд графства Фарли, декабрь 2019 года. Впереди всегда есть место для людей с ограниченными возможностями. У двери стоит п р и с т а в он улыбается мне и подает руку, пока я шаркаю к своему месту. Шаг, шаг, палка, шаг, шаг, палка. Я замечаю ее только, когда палка задевает коляску. Женщина старше меня, определенно старше. с в я з а л ь н ы м и спицами и стучащими зубами. Я приглаживаю волосы. Вчера мне сделали укладку. Заботливый молодой человек приподнимает руку, будто взлетающая птица крыло. Это знак, что я могу отпустить его, но я все еще крепко держусь за него. Она сидит на моем месте. Вот так, говорит он, и моя рука в перчатке с некоторым раздражением. отпускает его руку, прежде чем он сам ее отдернет. Пожилая женщина прекращает вязать и улыбается мне снизу вверх. Похоже, она любит поболтать. Оставь свою палку здесь, Милочка, если хочешь, — говорит она. Милочка? Я думаю, киваю, прислоняю палку к ее стулу и одной рукой держа с ь за деревянные перила, а другой придерживая длинную серую юбку. Протискиваюсь мимо нее на соседнее место. Черезвычайно неудобно. Она снова принимается за вязание и спрашивает: "Ты здесь ради кого?". Быстрый взгляд на нее говорит, что она не удосужилась посмотреть на меня. Ей не в домек, что я на нее не смотрю. Я здесь ради всех, ради идеи. Значит, ты здесь ради чего-то? За или против? Если вы имеете в виду... Считаю ли я вакцинацию необходимой? То да, безоговорочно да. Она перестает вязать, поворачивает ко мне одутловатое лицо, смотрит у л и т о ч ь и м и глазками, а затем бросает косой взгляд на мою ногу. У старых и молодых много общего, например, явный недостаток такта. Я рефлекторно, как делаю всю жизнь, прикрываю руками высохшую ногу. всегда стыдливо и з о г н у т у ю в сторону своей соседки. У моей сестры тоже был полиамиелит. Она просидела в такой штуке всю свою короткую жизнь ц а р с т в и е ей небесное. Она похлопывает по своей коляске. Я приглаживаю волосы. Сегодня редко кто догадывается. Конечно, ее коляска была не то, что эта хитрая штуковина. Нет, у нее была деревянная с зеленым кожаным сиденьем. слишком большая для такой маленькой девочки. Нам сказали, что раньше она принадлежала пожилому викторианскому джентльмену. В те времена в Дели ничего другого было не достать. Мы там жили в Дели. А ты бывала с семьей за границей? Я качаю головой, начинаю говорить, о т к а ш л и в в а ю с ь и произношу только Лондон. А, ты подхватила полиомиелит в Лондоне, говорит она таким будничным голосом. Словно я сообщила ей об автобусном маршруте, о котором она прежде не слышала. Она снова начинает бренчать спицами. Не повезло тебе, Милочка. Да, похоже, что так. Странно, когда то, что ты считала главным событием в жизни, сводится к нескольким скупым словам. Мне было семь. Помню, я играла с Няней в классике, когда начала болеть голова. Шепот в спальне казался мне громом. Свет из окна ошпаривал лицо, как кипяток. Я с криком проснулась внутри железного легкого, парализованная. Вокруг меня было еще шестеро детей, их головы торчали из железной коробки. Сказали, что мне еще повезло, некоторые из тех детей были вынуждены жить в этой пыточной камере до конца дней. От других остались только голова, горло и живот, все остальное высохло, как старый плод. Слишком долго провисевшей на ветке. Но я никогда не чувствовала, что мне повезло. Я слышала, как моя тетя говорила по телефону через несколько дней после того, как меня привезли домой. Какое горе! Такая была славная малышка, к тому же единственный ребенок. Бедная, бедная моя сестра. За эти 27 лет, кроме меня, да еще изредка врача, никто не видел мою правую ногу. И не увидит. Я понимаю тебя, Милочка. Молодые никакого представления об этом не имеют. Моя подружка в Дели, милая такая француженка Люсиль, никогда ее не забуду, начала кашлять кровью. Несколько недель спустя они с братом умерли от туберкулеза. Да и мои дети переболели и свинкой, и корью, и всем остальным. А еще моя двоюродная сестра заболела краснухой, когда была беременна. Бедный малыш родился весь скрюченный и вскоре умер. Дойдя до конца своего жуткого списка, она спрашивает: "Мятную конфетку?" И крепким большим пальцем вытаскивает из упаковки леденец. Я качаю головой, озираюсь вокруг в поисках другого места с большим расстоянием между рядами, когда раздается голос: "Всем встать!" Пристав, который помогал мне, открывает дверь для судьи. И мы с моей соседкой е д и н с т в е н н ы е не подчиняемся его приказу.